Вечером после молебна падре Ангел обнаружил мёртвого мышонка в чаше со святой водой. Тринидат ставил ему шеловки у края крестильной купели. Падре схватил мышонка за кончик хвоста. "Это к добру не приведёт", сказал он Тринидат, покачивая перед её лицом мёртвым мышонком. Разве ты не знаешь, что некоторые верующие берут святую воду с собой и дают её пить больным? Ну и к чему вы всё это говорите, спросила Тринидат. Как к чему возмутился падры? Больные будут пить святую воду с мышьяком. Это как пить дать. Тринидат тут же напомнила ему, что падры ещё не дал ей денег на мышьяк. А это так окачурился от гипса, сказала она и объяснила, что посыпало гипсом в уголках церкви. Мышонок наелся гипса и вскоре, мучимый жаждой, попил из чаши со святой водой. А гипс от воды разбух в желудке и затвердел. Как бы то ни было, сказал падре. Лучше уж тебе зайти лишний раз ко мне за деньгами, чем мне находить дохлых мышей в купели со святой водой. комнате его ожидала делегация дам-католичек с Ребеккой Асис во главе. Дав Тринидад денег на мышьяк и извинившись за духоту в комнате, Падре сел за свой рабочий стол, оказавшись лицом к лицу с тремя хранившими молчание дамами. — К вашим услугам, мои уважаемые сеньоры! Дамы переглянулись. Тогда Ребекка Асис раскрыла веер с изображённым на нём японским пейзажем и без обиняков заявила: "Мы по поводу анонимок, падре". С неискренней интонацией в голосе, словно пересказывая какую-то детскую сказочку, описала она тревогу, царящую в городе. Она сказала, что хотя смерть по сторо, следует рассматривать как сугубо личное дело. Но уважаемые семейства города считают, что нельзя ставить анонимки без внимания. Опираясь на ручку своего зонтика, Адальхиса Монтойя, самая старшая из трёх выразилась ещё точней: "Мы, дамы католички, решили в этом вопросе взять дело в свои руки". Несколько секунд падре Анхель пребывал в раздумье. Ребека Сирс глубоко вздохнула, а Падры задался вопросом, почему от этой женщины исходит столь знойный запах. Вся она великолепие и цветение ослепительно белой кожи, здоровья и страсти. Уставившись куда-то в одну точку, Падры заговорил: "На мой взгляд, мы не должны обращать внимания на глаз сеющий смуту. Мы должны быть выше всех этих недостойных дел и продолжать соблюдать заветы Господа Бога, как и раньше. Адальхиса Монтойя одобрительно кивнула головой, но остальные дамы не согласились, они считают, что это бедствие может повлечь за собой пагубные последствия. В этот момент кашлянул громко говоритель кинотеатра. Падре Анхель хлопнул себя по лбу. "Извините", сказал он, роясь в ящике стола в поисках списка кинофильмов, присланного католической цензурой, что сегодня показывают. "Пираты космоса", сказала Ребекка Ассис. "Это про войну".